Глава 22. Разговор с генеральшей прошел легче, чем ожидала Маша. Они договорились, что Маша, кроме занятий, будет отлучаться не чаще раза в неделю, а все, что она сделает на занятиях, она подарит Варваре Леонтьевне. Занятия длились около месяца, и Маша на них научилась создавать бронзовые статуи, а также развела свои навыки работы с мрамором. Она сделала бронзовую копию своей статуи собачки, но вообще работа с бронзой была скорее мужская. С мрамором тоже было непросто. Маша понимала, что понадобятся годы, прежде чем она достигнет уровня мастерства в мраморе, достойного своего учителя. Матвей Афанасьевич уже не мог подолгу учить, занятие с ним длилось не больше двух часов. Но зато за это время он давал очень много материала, часто показывал сам, как работать, объяснял про инструменты и техники. Как учитель он был очень спокойным, рассудительным, неспешным, давал возможность ученику самостоятельно проявить себя, даже делая порой ошибки. Машу он считал прилежной ученицей, понятливой и с фантазией. Его гениальная скульптура «Крестьянин в беде» была для Маши ориентиром того, какого мастерства можно достичь. Насколько же выразительной была эта скульптурная композиция, на которой мальчик, не осознавая своей беды, утешает своего отца-погорельца. Маша тоже захотела создать в мраморе какую-нибудь композицию с детьми, но она понимала, что для этого ей сначала нужно договориться о постоянном обучении. И неизвестно еще, потянет ли она это финансово. Скульптура — очень дорогой вид искусства. Дорогие мраморы, бронза и цена ошибки очень велика. И есть, конечно, еще вариант вырезать фигурки из дерева, но там свои техники, которые нужно осваивать, и инструменты, которые нужно покупать и нужно еще найти учителя, который работает именно с деревом. Генеральша редко принимала гостей, разве что по праздникам, но любимая гостья приезжала к ней минимум раз в месяц, а то и чаще. Это была Ефросиния Кузьминишна, у которой после того, как она избавилась от чарми Фистофеля, словно открылись глаза, и она горько раскаивалась в том, как обращалась со своим даром. «Верите ли, дорогая Варвара Леонтьевна, столько браков из-за меня дали трещину. Любящие мужья отворачивались от своих жен, женихи забывали своих невест и, как заворожённые, следовали за мной всюду. Мне это так льстило, но теперь я понимаю, что поступало очень дурно». «Ну-ну, голубушка, ведь вы не виноваты, что какие-то слабые мужчины — подпали под действие вашего прекрасного голоса и обаяния. А то, что вам это нравилось, да ведь это простительно, каждой женщине хочется признания и любви в свою сторону. Но и это еще не все. Некоторые мужчины дарили мне дорогие подарки, драгоценности, украшения, картины, вазы. Кто-то из них влезал в неоплатные долги, кто-то потом шел в тюрьму за растрату или за воровство. А я принимала эти подарки, немало не заботясь о судьбе дарителя. Ефросинья Кузьменишна искренне корила себя. Опять же, виноваты сами мужчины. Зачем терять голову так, чтобы потом попадать в тюрьму? У них ни капли самоуважения не было. Генеральша защищала свою подругу до последнего. Нет, решено. Я больше не буду петь публично. Если от моего голоса одни несчастья, то зачем мне нужен такой дар? Что вы, что вы! Господь с вами, ваш голос — божественное благословение. Он дарит столько наслаждения, такую радость нам. Люди раскаиваются в своих грехах и становятся чище и добрее, когда слушают вас. Ни в коем случае не бросайте петь, умоляю вас. Тогда я не буду петь для мужчин. «Буду дарить удовольствие только детям до шестнадцати лет и женщинам. Так и скажу своему импресарио. Все. Я решила окончательно». «Ну уж тут все в вашей власти, голубушка. Но мужчины тогда на все пойдут, чтобы вас услышать. Попомните мои слова», — серьезно сказала генеральша. «Сперва эти новые правила были восприняты и импресарио, и публикой в штыки». Как же? Ведь основной аудиторией Дианы были именно мужчины. Они готовы были платить большие деньги, чтобы попасть на ее концерт. У нее была своя группа преданных поклонников. Но Ефросиния Кузьминишна была тверда и заявляла, или так, или вовсе не будет петь. И началось. Мужчины правдами и неправдами пытались попасть на ее концерт. Прятались за шторами и даже переодевались в женщин. Но таких нежеланных гостей ловили и выставляли насмех. Дошло до громадных сумм, которые были готовы заплатить некоторые очень богатые мужчины, чтобы послушать Диану. Но она не соглашалась им петь ни за какие деньги, не брала больше подарков и ни с кем из мужчин даже не виделась, полностью разочаровавшись в них. Они казались ей слабыми и безвольными. При этом Диана не уставала петь для женщин и детей. Ее романсы были полны то страсти, то тихой грусти. Женщины переносились в мир сильных чувств, романтики и красивых слов. А божественный голос заставлял полностью открыть свою душу и высвободить эмоции. Дети же просто получали наслаждение от красоты голоса Дианы и нежности исполняемых ею мелодий. Но мужчины, ее поклонники. Не хотели так просто сдаваться. Они договорились между собой, что кто-то должен покорить сердце этой гордой красавицы, завоевать ее. Неужели она, спевшая столько слов о любви, сама не способна никого полюбить? Это казалось странным и даже неестественным.